Глава 45 Тем временем рейс 419 United Airlines приземлился в аэропорту О'Хара и высадил пассажиров в 10 минут четвертого. Элли Крит находилась в состоянии тихой истерии, а Рэтчел была очень испугана. «Стоило тронуть в тот миг Элли за плечо, как она сжималась и с ужасом глядела на вас, Все ее тело тряслось мелкой безостановочной дрожью, будто она была заряжена электричеством. Сначала истерика в самолете, теперь это. Рэчел просто не знала, как ее успокоить. Проходя через здание аэровокзала, Элли запуталась в собственных ногах и упала. Она не стала подниматься, а продолжала лежать на ковре, пока мимо проходили пассажиры, смотревшие на нее сочувственно, но отстраненно, как занятые люди, у которых нет времени отвлекаться, пока Рэтчел не подняла ее. Элли, да что с тобой? Спросила Рэтчел. Но Элли не отвечала. Они прошли через зал к месту получения багажа, и Рэтчел увидела мать с отцом, ожидающих их. Она помахала им свободной рукой, и они подошли. «Они просили нас не подходить к выходу и ждать здесь», — начала Дори. «И мы подумали...» «Рэчел, что с Элли? Ей плохо». «Где здесь туалет, мама? Меня тошнит». «О, Господи!» — вздохнула Рэчел в отчаянии и взяла ее за руку. В зале был туалет, и она быстро отвела туда Элли. «Рэчел, пойти мне с тобой?» — спросила Дори. «Да нет, возьмите пока багаж, мы скоро». К счастью, в туалете было пусто. Рэтчел подвела Элли к одной из кабинок, порылась в сумочке в поисках десятицентовика, и тут, к счастью, заметила, что замок сломан. Над сломанным замком кто-то нацарапал фломастером сэр Джон Крэппер, грязная свинья. Рэтчер прикрыла дверь. Элли внутри застонала. Девочку стошнила дважды, но без рвоты. Это были последствия нервного перенапряжения. Когда Элли сказала, что ей чуточку лучше, Рэчел вывела ее и умыла. Лицо Элли было белым, с кругами у глаз. «Элли, что с тобой? Ты можешь сказать?» «Я не знаю, мама. Но я знаю, что с папой что-то было не в порядке, когда он сказал, чтобы мы уехали». «Луис, что ты скрываешь? Ты что-то скрываешь от меня, я же вижу. Даже Элли это заметила». Тут к ней вернулись все страхи и опасения последних дней. Рэчел почувствовала, что сейчас расплачется. «Что?» — спросила она у отражения Элли в зеркале. «Детка, что с папой?» «Я не знаю», — опять сказала Элли. «Мне снилось что-то. Про Гэджи или про Черча я не помню. Не знаю». «Элли, скажи, что тебе снилось?» Мне снилось, что я была на кладбище домашних животных. Паксоу отвел меня туда и сказал, что папа хочет пойти туда и сделать что-то страшное. Паксу Ужас острый и неопределенный охватил ее. Что это за имя? И почему оно кажется ей знакомым? Кажется, она его слышала, его или похожее, но не могла вспомнить где. Тебе снилось, что какой-то паксу, Отвел тебя на это кладбище? Да, он сказал, что его так зовут, и еще... Глаза ее внезапно расширились. Ты еще что-то помнишь? Он сказал, что его послали предупредить, но он не может вмешиваться. Он сказал, что он был... Как это? Ну, что он беспокоится о папе, потому что они были рядом, когда его душа... Не могу вспомнить. Элли всхлипнула. — Дорогая моя, — сказала Рэтчел, я думаю, тебе снилось кладбище, потому что ты думала про Гэджа, и я надеюсь, с папой все в порядке. — Ну что, тебе лучше? — Нет, — прошептала Элли. — Мама, я боюсь. — А ты не боишься? — Неа, — сказала Рэтчел, помотав головой и улыбнувшись. Но, конечно же, она испугалась. — И это имя — Паксоу. Ей казалось, что она слышала его в каком-то пугающем контексте месяцы или даже годы назад, и это чувство не давало ей покоя. Она чувствовала приближение чего-то, чего-то страшного, что нужно предотвратить, но чего? «Я уверена, что все в порядке», — сказала она Элли. «Хочешь вернуться к дедушке с бабушкой?» «Пошли», — сказала Элли вяло. Поэрториканка завела в туалет своего маленького сына. На штанишках мальчика расплывалось большое мокрое пятно, и Рэчел снова вспомнила про Гэджа. Но новое горе, подобно Новокаину, на время отвлекло ее от прежнего, большего. — Пошли, — сказала она, — мы позвоним папе от дедушки. — Он был в шортах, — внезапно сказала Элли, глядя на малыша. — Кто, дорогая? — Паксоу, — ответила Элли. Он во сне был в красных шортах. Рэчел снова вспомнила это имя, и к ней вернулся этот расслабляющий страх. Потом он отступил. Они не могли подойти к выдаче багажа. Рэчел только издали увидела верх шляпы своего отца. Дори Голдман занимала два места и плакала. Рэтчел подвела туда Элли. — Тебе лучше, дорогая? — спросила Дори. — Немножко, — ответила Элли. — Мама. Она повернулась к Рэчел и онемела. Рэтчел сидела, выпрямившись, зажав рукой с побелевшим лицом. Она вспомнила. Это пришло внезапно, просто не могло не прийти, конечно же. «Мама!» Рэтчел медленно повернулась к дочери, и Элли могла слышать, как скрипнули ее сухожилия. Она отняла руку от рта. «Элли, этот человек во сне называл тебе свое имя?» «Мама, ты еще называл он тебе свое имя или нет?» Дори глядела на своих дочь и внучку так, будто они обе только что сошли с ума. «Да». «Но я не помню». «Мама, мне больно». Рэчел взглянула вниз и увидела, что сжимает рукой плечо дочери, как наручниками. «Не Виктор?» Элли резко отдернулась. «Да, Виктор». Он сказал, его зовут Виктор. «Мама, тебе он что, тоже снился?» «Не Паксо», — сказала Рэчел. «Паскоу». «Да, я так и сказала, Паскоу». «Рэчел, что с тобой вмешалась Дори?» Она взяла руку Рэчел, заметив, как та дрожит. «И что с Элли?» «Это не Элли», — ответила Рэчел. «Мне кажется, это Луис». Что-то случилось с Луисом. Или может случиться. Посиди с Элли, мама. Мне нужно позвонить домой. Она встала и пошла к автоматам, выискивая в сумочке мелочь. Она набрала номер, но трубку никто не поднимал. «Может, позвоните позже?» — спросил дежурный. «Да, конечно». Рэтчел повесила трубку. Она стояла, глядя на телефон. Он сказал, что его послали предупредить, но он не может вмешиваться. Он сказал, что он был, как это, что он беспокоится о папе потому, что они были рядом, когда его душа, не могу вспомнить, покинула тело, прошептала Рэчел. Пальцы ее вцепились в сумочку. О, Господи, вот что это за слово. Она попыталась собраться с мыслями, привести их в порядок. Что-то было здесь, кроме потрясения смертью Гэджа и усталости от долгого полета. Что Элли могла знать о молодом человеке, который умер на руках у Луиса? Ничего. Без сомнений отозвалось сознание. Ты же ничего и не говорила. Старалась молчанием удержать ее от знакомства со смертью, даже с возможной смертью ее кота. Помнишь тот дурацкий спор в кладовке? Ты хотела ее предохранить, потому что боялась за нее и сейчас боишься. Его звали Паскоу, Виктор Паскоу, и что ты скажешь об этом? Насколько это плохо, Рэчел? Что же все-таки случилось? Ее руки так тряслись, что она только со второй попытки сумела снова засунуть монету. В этот раз она позвонила в лазарет университета и поговорила с Чарльтон, которая была несколько удивлена. Нет, она не видела Луиса и удивилась бы, если бы он пришел в этот день. Она снова выразила Рэчел соболезнование. Рэчел поблагодарила и попросила передать, чтобы Луис позвонил ей, если появится». «Да, он знает телефон», — ответила она на вопрос Чарлтон, не желая говорить ей, хотя та, по всей видимости, знала, у нее было чувство, что Чарлтон довольно любопытна, что она находится в доме родителей за полстраны. Она повесила трубку, чувствуя, что у нее жар. Она услышала имя Пасху где-то еще, вот и все». Боже мой, ребенок же не живет под стеклянным колпаком, как рыбы в аквариуме. Она могла услышать по радио, или кто-нибудь сказал ей в школе, и это ей запомнилось. Даже то слово, что она не могла выговорить «душа, покинувшая тело» или что-то вроде. Это доказывает лишь то, что у детей действительно развито подсознание, как пишется в воскресных приложениях. Она вспомнила преподавателя психологии в колледже, который рассказывал, что при соответствующих условиях ваша память может восстановить имя почти любого человека, с которым вы были знакомы, любого блюда, которое ели, погоду, которая стояла в любой день вашей жизни. Он говорил, что ум человека — это компьютер с огромным количеством ячеек памяти, более одного миллиарда, а может и более тысячи миллиардов. И сколько всего может храниться в этих ячейках, Никто не знает, но он говорил, что их так много, что информация часто просто теряется, сознание может отключиться от нее во избежание переутомления. «Вы можете не помнить даже, где вы храните ваши носки», — говорил преподаватель, — «хотя будете знать все содержание британской энциклопедии». Это исторгло у класса радостный смех. Но это не аудитория с ярким светом и дружелюбным преподавателем, ведущим урок психологии. Здесь что-то другое, жуткое, и ты знаешь это, чувствуешь. Я не знаю, что там с Паско, с Гэджем, с Черчем, но то, что было во сне про Луиса, что это... Или... Внезапно ее посетила леденящая мысль. Она снова подняла трубку и положила монету. Не замышлял ли Луис самоубийство? Зачем он избавился от них, едва ли не выставил за дверь? Неужели Элли... О, черт, проклятая психология. Неужели она что-то почувствовала? В этот раз она звонила Джуду кренделу Пять звонков, шесть, семь. Она уже хотела повесить трубку, когда он ответил. Алло! «Джуд, Джуд, это...» «Минуточку, мэм», — вмешался дежурный. «Вы слышите, миссис Луис Критт?» «Ага», — ответил Джуд. «Простите, сэр, вы сказали «да» или «нет»?» «Ну да», — сказал Джуд. Дежурный сделал паузу, переводя язык Янки на нормальный американский. Наконец он сказал «благодарю вас». «Говорите, мэм». «Джуд, вы видели сегодня Луиса?» «Сегодня?» «Нет, не видел. Но я утром уезжал в Брюэр, в магазин, а потом возился в саду. А что?» «О, нет, ничего, просто Элли снились плохие сны в самолете, и я хотел узнать его мнение». «В самолете?» — голос Джуда звучал удивленно. «А где вы, Рэчел?» «В Чикаго», — ответила она. «Мы с Элли решили пожить немного у моих родителей». «Луис, разве не с вами?» «Он обещал приехать в конце недели», — сказала Рэйчел, И теперь в ее голосе звучало сомнение. В вопросах Джуда ей что-то не нравилось. «Это была его идея, чтобы вы уехали?» «Ну, в общем, да». «Джуд, в чем дело? Что-то случилось, да? Вы ведь что-то знаете?» «Вы можете рассказать мне сон девочки?» — спросил Джуд после продолжительной паузы. «Я хочу послушать».